Михаил Веллер. «Вокруг все больше идиотов». Биография Веллера, его словами. Родился в 1948 году на Украине, рос в основном в Сибири и Забайкалье, в военных гарнизонах, что естественно для офицерских детей. Школу заканчивал в Белоруссии, а филологический факультет в Ленинградском университете в 1972 году – после чего сменил, точно не помню, около 30 специальностей. Трудовая книжка у меня с двумя вкладышами. Был сотрудником музея и охотником-промысловиком в Арктике, пионервожатым и вальщиком леса в коме, учителем русского языка и литературы и строительным рабочим на Мангышлаке, а также кровельщиком, шелкографом, землекопом, журналистом. В 1979 году оказался в Таллине. Переехал из Ленинграда по простой причине. Три года подряд, решив, что уже пишу довольно приличную короткую прозу, я толкал ее всюду куда только мог, увы, с равным успехом. Варьировались только формы, отказа – ничего более. Я хотел только писать, и все поставил на выход книги. Я покинул свой город, семью, любимую женщину, друзей – отказался от всех видов карьеры, работы, жил в нищете, пил чай второго сорта, курил окурки и ничем, кроме писания, не занимался. Литература занятие физически пассивное, расслабляющее, в чем то даже не мужское, и лет до 40 денег на жизнь оно мне не приносило. Зарабатывал я ос мая по октябрь в пампасах, как это для себя называл, был скотогоном на Алтае, охотником на Таймыре, вальщиком леса в Коме и так далее. Осенью возвращался домой худой, жилистый, без всяких комплексов и бессонниц, да еще с какими-то деньжонками на жизнь до будущего лета. В 1983 году вышла первая книга «Хочу быть дворником», и далее в частной моей биографии нет ничего интересного. Дальше идет жизнь человека, который сидит за столом, пишет и даже умудряется прожить на деньги от своих книжек. Из моего поколения, за исключением тех, которые через знакомство с маститами оказались в Метрополе и еще нескольких с высокой клановой принадлежностью, не выжил никто. Я имею в виду тех, кто начинал вместе со мной и в одном положении со мной.